Вследствие этого взять архитекторов для разработки проектов домов, дворцов и палат, коими должны были застраиваться Белый Китай-город, а при возможности и остальная Москва, было просто неоткуда. Но проблему решили так. При каждом из одиннадцати были созданы специальные архитектурные мастерские, к коей было набрано по десятку русских мастеров каменного зодчества, на деле они пожалуй были не менее талантливыми чем их иностранные коллеги, однако до сего момента строили дома палаты и всякое иное в привычном русском стиле с малыми оконцами узкими горенками и так далее а из иноземного опыта некоторые из них более менее плотно освоили токмо военного строительство. так что по окончании Этой грандиозной стройки я должен был получить более сотни архитекторов, способных взяться за самые сложные проекты. Впрочем, и большинство иноземцев также пока никогда не строили таких дворцов и зданий, и дело было не только в системе отопления, кою пришлось разрабатывать наново, но не требовалось раньше отапливать такие объемы. И не только в сантехническом оборудовании, в конце концов, таковое размещалось далеко не в каждом помещении, вновь возводимых зданий. Нет, новизна была практически всеобъемлющей. От высоты потолков и расстояния, кое приходилось перекрывать без помощи колонн, поддерживающих потолок, до размеров оконных проемов, а также создания для них двойных рам. Чего никто и никогда ранее не делал. Для выполнения гигантского, планируемого объема столярных работ в Одинцове были созданы специальные огромные столярные мастерские, на кои выписали около сотни итальянских и французских мастеров-мебельщиков, а в обучении к ним было отдано три сотни молодых русских мастеровых. Так вот... Именно на эти архитектурные мастерские и было возложено проектирование и строительство дворцов и палат Белого и китай города. Причем, каждый из мастерских было выделено по одному сектору за строительство домов, в которых она отвечала. А я еще подлил масло в огонь, объявив, что об строительства выделю пяти самым лучшим русским зодчим субсидию в пять тысяч рублев на строительство дома себе родимому, на линии, примыкающей к кольцу прудов и бульваров, что обустраивались на месте прежней стены Белого города, но со стороны Скородома. В том месте я зарезервировал для себя обширные площади, собираясь расселить там, наиболее важных и полезных для меня людей, из числа тех, коим не достанутся субсидий на строительство в пределах Белого и китай города. Причем победителей они будут определять сами на том, что я обозвал совершенно неизвестным здесь словосочетанием «творческий конкурс». Еще 10, чьи работы будут признаны вельми добрыми, но чуть похуже, Чему этих пятерых обещано было по 1000 рублев, а следующим 20 по 500. Кроме того, всем погоревшим на пожаре семьям, доход которых не превышал 10 рублев в год, я повелел выдать по 7 рублев вспомоществование, ибо цена дома на трубе, на лубяном торге взлетела до 5 рублев а тем, чьи дворы оказались на месте вновь закладываемых прудов и расширявшихся улиц, и по десять, что облегчило мою казну на двести тысяч рублей. Но если и не сняло, то очень сильно понизило, полыхнувшее было жуткое недовольство посадских от таких крутых и затрудняющих им привычное существование нововведений. Уже в середине июня, то есть через две недели после пожара, в Москве развернулись обширные работы по возведению новых домов на окраинах и для тех, кому не хватило места за пределами Скородома, а также расчистка территории для планируемых изменений и перестройки. Многие посадские предвкушая еще больший наплыв рабочих рук в столицу, сразу же начали строить дома с прицелом на то, что будут сдавать место под ночлег набежавшему в Москву строителям. Время было, потому что основной наплыв рабочих рук планировался только по осени, после окончания полевых работ. Но затем... Появились признаки того, что черная полоса нарисовалась таки на горизонте. Во-первых, по осени взмонтовались казаки и польская Украины. После Сандомирской битвы, где погибло множество казаков, в государев реестр было введено всего шесть тысяч таковых. Практически все, кто остался в живых после польской войны. Однако... Согласно государеву уложению, всем, кто желал оставаться в таковых, было предписано переселяться с привычных мест далее на юг, ибо теперь украинные государства лежали уже не в районе Черкас или Корсуни, а гораздо южнее по Днестру и Нижнему течению Днепра, что им шибко не понравилась И казаки по старой памяти решили взбунтоваться, требуя не изгонять их с родных земель и подтвердить все и свободы. Казаки привычно рассчитывали на то, что все обойдется. Ведь как с их бунтами дело-то было ранее? Пока соберут семь, пока будут две недели на нем ругаться, пока решат, какое и где посполитые рушения исполчать. А там и до зимы недалеко, а зимой никто не воюет, и потому все переносится на другой год. А то и вовсе королю, как обычно, войска не достанется, и ему придется посылать кого из вельмож с казаками договариваться. Но они забыли, что живут уже в другой стране, где миндальничать с ними никто не собирался. Поэтому через две недели, после того, как пришло известие о казацком бунте, сформированный из оккупационной армии 15 тысячный корпус взял Чигирин. Ибо казаки, подрав глотки и побуянив, разошлись по своим дворам, даже и не подумав соврать и мобилизовать войска. Впрочем, наглядный урок данный казакам бывших польских Украин оказался вполне в тему, потому что когда через три года я начал переселять казаков с Дона на Восток, на Яик на Кубани и Тереке казаков уже было довольно, Донцы восприняли это вполне спокойно. Возможно, часть этого спокойствия была заключена и в сумме подъемных, размером в двойное казацкое жалование составлявшее пять рублей в год. Я тоже, знаете ли, способен учитывать прошлые ошибки. А сразу после крещения пришли тревожные известия Самура. Похоже, осевшие там бояре не вняли совету об аккуратном расширении своих будущих вотчин и влезли в крупные разборки с журжениями чем привлекли внимание их правителя Абахая. И тот послал против них пятитысячное войско, которое с великим трудом удалось отбить, потеряв при этом до двух третий территорий уже разросшихся вотчин. Причем было ясно, что на этом дело не остановится, и уже скорой весной журжении придут опять. Я велел отослать в Тобольск, Сибирскому наместнику приказ собрать по сибирским городам и острогам охотников из казаков и стрельцов, коим пообещать добрую оплату и отправить их в помощь боярам. Терять территорию страны мне совсем не хотелось. А прибывшим гонцам попенял на то, что бояре совсем не слушают, что им царь говорит но затем велел выделить для них еще пятьсот ружей и доброго огненного припаса. И отправил назад, повелев более на юг не лезть, но держаться крепко. Однако совершенно ясно было, что это полумеры. Если уж они привлекли внимание самого Абахая, то вряд ли он успокоится. Насколько я помнил, блистательная династия Мин в Китае доживала последние годы, ну, или десятилетия. А сменили их именно журжени, то бишь маньчжуры. Но лезть на юг в Китай, не обеспечив тыл, они вряд ли решатся. Абахай совершенно точно будет вести против внезапно возникшей с севера угрозы в лице русских. Войну, на полное уничтожение, ну или как минимум на вытеснение. Так что если я собирался там удержаться, то мне необходимо было показать Абахаю, что это невозможно, либо что это обойдется ему так дорого, что в этом случае о Китае ему придется забоить, а затем предложить договор а лучше даже союз. Пусть тебе лезет в свой Китай, и у меня на границах спокойнее будет. Поэтому я велел провести переформирование полков, стоявших на территории Речи Посполитой, изъяв из них большинство молодых, пока мест неиспомещенных и, по большей части, неженатых дворян и детей боярских, и сформировав из них новые полки, На базе личного состава, коей был обучен за прошедшее время в учебных ротах, продолжавших вовсю действовать в оставленных после ухода армии в Польшу военных городках, ну и дополнив их старыми ротами до нужного числа. Всего был сформирован корпус из десяти стрелецких пехотных, пяти драгунских и одного артиллерийского полка общем числом в 20 тысяч человек, кои были выведены из Речи Посполитой и вновь присоединенных земель и размещены в военных городках для того, чтобы подтянуть подготовку и закончить боевое слаживание. На что им был дан год? Все равно перебросить такую большую массу людей через столь обширные И совершенно необустроенное пространство без подготовки невозможно. Необходимо разведать пути, по которым пройдут пушки, обустроить войсковые магазины, приготовить суда для перевозки.